Глава шестнадцатая Я собрала наши с в чёрную дорожную сумку. Брала только самое необходимое и неприметное. Никаких дорогих нарядов и украшений. Ничего, что могло бы указать на происхождение Алии. Мы с ней обе рыжие. Ни у кого не должно возникнуть вопросов, а мы должны сойти за маму с дочкой. Если что, у меня есть магия, и я умею ею управлять. И даже калечить. Да и доской по хребту бью отменно, проверено. А на самый крайний случай у нас остается наша связь с Десмондом. Он нас в беде точно не бросит. Если что-то пойдет не так, вытащит. «Вытащу», — прозвучал в голове его уверенный голос. Я обернулась на дверь на секунду раньше, чем она открылась, и в мою спальню вошли Десмонд с Алией. Я боялась, что Али будет настроена ко мне враждебно, решит, что я забираю ее у отца но ничего негативного в её глазах не было, даже наоборот. «Ты меня защитишь?» — спросила она с испугом и надеждой, крепко сжимая папины пальцы. «Конечно, родная!» Я, машинально не давая себе отчёта в своих действиях, опустилась на пол на колени и протянула руки. Только сделав это, осознала свои действия, но, к счастью, Али охотно побежала в мои объятия врезалась в меня и сжала удивительно сильными детскими ручками, выражая всё своё ко мне доверие. Это многого стоило. Это было ценнее всего. «Переоденешься?» — прошептала я, чувствуя, что Десмонд хочет поговорить со мной наедине. Я дала девочке заранее приготовленную одежду и вместе с её отцом вышла в коридор. «Вот!» Не став таить, Десмонд сразу протянул мне два кожаных денежных мешочка. Первой моей реакцией было тут же отказать, но... «Ты идёшь с моей дочерью!» — с нажимом напомнил мужчина. Это стало решающим фактором. Я кивнула, облизнула губы и сделала то, чего не делала никогда прежде — приняла чужие деньги. «Береги вас!» — серьёзно попросил Десмонд. Какая странная фраза, но никакая другая не подошла бы лучше. Я судорожно вдохнула и кивнула а в следующий миг оказалась в крепких согревающих объятиях десман сгребюб меня руками и прижал к своей твердой груди я чувствовала как быстро и неровно бьется его сердце и как напряжено все внутри для него все это было невозможно тяжело доверить другому человеку самую великую ценность своей жизни единственную дочь убедить себя и ее в необходимости этого решения отпустить слыша мои мысли Десмонд хрипло рвано выдохнул и сжал меня ещё сильнее, а через секунду чуть отодвинулся, ухватил пальцами за подбородок, приподнял мою голову и обжёг губы глубоким крепким поцелуем. — Ты единственная, кому я могу доверять, — прошептал он хрипло, оторвавшись. Прижался лбом к моему лбу и зажмурился, в глазах. Я поняла, что в моих собственных снова жгутся слёзы пообещала от всего сердца. «И себя?» — серьезно потребовал Десмонт. Кивнула. Ответить не смогла бы. Горло сдавило комом изнутри. «С вами пойдут трое», — произнес мужчина, отстранившись настолько, чтобы иметь возможность заглянуть в мои глаза. «Слушаться их беспрекословно. Если они говорят бежать, вы бежите. Если приказывают бросить их и спасаться, вы не спорите и не рискуете, Кали». «Ты слышишь меня?» «Я слышу», — прошептала непослушными губами. «Все это было не по мне. Такой подход, такие военные правила». «Мы на войне», — прочитав и эти мои мысли, сурово сказал Десмонд. «Не мы ее объявили, но мы одержим победу». Самое интересное, что он даже не шутил и не пытался меня подбодрить. Он просто знал, что будет так и никак иначе. Такая уверенность подкупала. «Все будет хорошо», — улыбнулась я. «Обязательно». Десмонд улыбнулся в ответ и поцеловал вновь. Куда нежнее, так, что у меня ноги ослабли, и по всему телу пошла дрожь. В коридоре раздались шаги, вынуждая нас с большой неохотой отпрянуть друг от друга. Я так и вовсе отступила, смущенно опустив голову. Думала сейчас, как в академии начнутся шуточки и намеки, но трое мужчин в повседневной неприметной одежде — Молча встали рядом с нами, не выражая никакого интереса к тому, свидетелями чего они только что стали. «Проведу через Академию», вновь становясь собранным и серьезным, сказал им Десмонт и добавил для меня. «Кали, это Джефф, Касс и Энир. Они идут с вами и отвечают за ваши жизни». Я кивнула в знак приветствия, мужчины ответно склонили головы. Когда мы вернулись в комнату, Алия была уже готова. Она надела дорожное коричневое платье и шляпку. На мне было тёмно-серое. Сумку тоже взяла я, но её тут же отнял Десмонт, чтобы перекинуть нашей охране. «Али, слушаешься Кали?» наставительно произнёс он. «Кали, слушаешься парней?» «Парни, за их жизни головами отвечаете». «Как прикажете, лорд Раннер?» Их это ничуть не смутило. Наоборот, я заметила, как все трое переглянулись. Похоже, они предвкушали хорошее приключение. Мне бы их уверенность». Десмонд в последний раз поцеловал дочь в щёку, меня в губы. Охрану целовать не стал и активировал портал. «Зря переживаете. Вы в надёжных руках». Мы с Али переглянулись, но говорить ничего не стали. Акас хмыкнул и вышел из нашей комнаты в постоялом дворе, закрыв за собой дверь. Через несколько секунд по ней прошла едва заметная красная волна. Маг поставил на помещение защиту. Это был ужасно долгий день. Из дома раннеров мы перенеслись в академию, а оттуда стационарным порталом в столицу. Лично я думала, что прятаться в самом большом городе страны плохая идея, но моя охрана оказалась иного мнения. Мы уехали на окраину и поселились в постоялом дворе на одном из трактов. Людей здесь было много, Трезвых ни одного. Да нам всё равно и не пришлось с ними контактировать. Наши сопровождающие тут же отвели нас с Сали в комнату и фактически заперли, запретив выходить и с кем-либо говорить. Алия, устав от всех этих событий, тут же уснула. Время было середина ночи. Ко мне сон не шёл. А через десять минут стало и вовсе до ужаса страшно. Словно в омут меня затянуло в сознание Десмонда. Я мгновенно поняла, что все это время он прикладывал все усилия для того, чтобы не транслировать на меня свои эмоции. Но одно дело контролировать их внешне, не показывая другим, и совсем другое — гасить внутри, пряча даже от самого себя. Я оказалась прямо в гуще крайне напряженного разговора. «Вы нарушаете закон, укрывая преступниц!» звенящим от ярости голосом сказал министр магии. Внутри меня что-то дрогнуло и сжалось. Не могу вспомнить, когда в последний раз я видела отца. Он изменился, постарел. Он по-прежнему оставался очень высоким и про физические тренировки не забывал, сохраняя тело в форме. Но лицо осунулось, кожа была бледной, под темными глазами залегли синяки, а сами глаза горели нездоровым блеском. Словно он был чем-то одержим. Даже не знаю, откуда пришло такое ощущение. «Вы бездоказательно обвиняете меня», — отвечал Десмонд твёрдым ледяным тоном, гремящим от гнева. Двое сильнейших магов были на пределе. Того и гляди, бросятся друг на друга. Причём у меня было ощущение, что они не станут атаковать магией, а попросту попытаются избить друг друга кулаками. «И ногами», — заверил взбешённый Десмонд. Он, кажется, и не понял, что со мной говорил. Наверное, списал это за свои собственные мысли, которые без меня клокотали внутри мужчины. и «Я знаю, что Камелия Ойреш является метаморфом и находится в вашем доме. Мне также известно, что ваша дочь является носительницей редкого и опасного дара», — не отступал министр. Вместе с ним в дом Раннера пришел десяток других высокопоставленных магов и дюжина воинов. Они явились не говорить, а вершить свое правосудие. «Разумеется, вы можете проверить мой дом, но исключительно при наличии официального постановления». Голос Десмонда гремел, как раскалывающиеся ледники. «И раз уж вы заговорили о даре моей дочери...» Лорд транер не сдерживая эмоций, вскинул руку и призвал магию. Прозвучал громкий щелчок, и все присутствующие на миг ослепли от белоснежной вспышки. А еще через секунду каждый из магов увидел то, что лорд Десмортранер желал им показать — информацию о пробуждающем артефакте. Только ее. Все остальное, все наши разговоры и домыслы были лишь косвенными уликами, прямо не указывающими на министра. И сейчас десмонд просто не желал показывать ему крупицы того, что нам удалось собрать. Он не хотел открывать все карты. Ему нужно было лишь выиграть немного времени — чтобы раздобыть достоверные улики. «Ловите косточку, маги-дознаватели!» И они поймали. Не могли не поймать. И, наверное, только лишь мы с Десмондом увидели, как окаменел министр, пристально вглядываясь в лорда Раннера и пытаясь понять, что еще ему известно. Десмонд, на взгляд моего отца, не отреагировал никак, сделав вид, что ничего не заметил. Он сказал, «Ищите артефакт, лорды!» Но они, несмотря на потрясение, не пожелали уйти просто так и потребовали выдать им «Леди Ойрыш» и «Леди ранер на что получили холодное. «Они были похищены». Я напряглась, досадливо сморщившись. Десмонд соврал дознавателям прямо в глаза. «Они такое очень не любят, но сейчас лишь стиснули зубы и ушли. Просто ушли. Почему?» «Идут искать вас». Мрачно-мысленно ответил Десмонд. В ту ночь я спала очень плохо. Физически находилась между сном и реальностью, а мысленно была с Десмондом, которому и вовсе не удалось даже прилечь. Он поднял на уши всех, кого мог, и заставил искать в разных направлениях. След пробуждающего артефакта, Бертрана и тех троих похитителей, от которых я спасла Алию в нашу первую встречу. Рано утром нас подняли наши сопровождающие. На рассвете мы покинули постоялый двор и столицу, взяв направление на север. Мы с Али, как могли, досыпали в повозке. Энир ею управлял. Кас и Джефф ехали рядом на лошадях. К вечеру мы заехали в новую гостиницу где-то на отшибе мира. Планировалось, что мы переночуем здесь и утром снова двинемся в путь, но... «Паук!» — завизжала до смерти их боящаяся Алия. «Нет!» — я дернулась к ней, но было уже поздно. Девочка шарахнула по-насекомому магией. Прогремел взрыв, здание содрогнулось, с потолка посыпалась пыль, но не это было самым страшным. Она применила магию в тот самый момент, когда нас старательно разыскивали дознаватели и министр. Дверь в нашу с Ильей комнату распахнулась ударом ноги, на пороге появился напряженный Энир. Взглянул на меня, на девочку, на черные от взрыва магии доски пола и приказал «На выход! Живо!» Я перекинула ему сумку с вещами, появившийся Касс подхватил Алию на руки, и все пятеро мы быстро покинули гостиницу через ход для прислуги. «Кони!» — начал Джефф. «Некогда!» — крикнул Касс, устремляясь к лесу. Али от страха заплакала, обнимая стража за шею. Мы едва успели отбежать поглубже в лес, как со стороны гостиницы прогремел взрыв, и тёмную ночь прорезало яркое белёсое свечение. «Дознаватели!» — бросил кто-то из наших сопровождающих. В следующий миг Джефф прямо на бегу схватил меня за талию и рывком закинул себе на плечо. После этого все трое побежали в почти абсолютной темноте с пугающей скоростью, умудряясь маневрировать между деревьями, избегать коряг и корней и ни во что не врезаться. Они бежали так быстро, что у меня в ушах ветер свистел, а волосы давно безнадёжно спутались. Но даже такой безумной скорости не хватило, чтобы уйти от преследования. Вспышка слева, и троим магам с нами на руках пришлось уходить от атаки. Новые вспышки, голоса, нарастающий шум со всех сторон. «Окружают!» — долетел до нас мрачный голос Касса. «Портал гасят, придётся принять бой!» — решил Джефф. «Какой бой!» — в панике подумала я. Мужчины резко остановились, не сговариваясь, скинули нас с солью под дерево и обернулись к магам, встав полукругом и готовясь защищать наши жизни ценой своих собственных. «Не страшно!» — пропищала Али, вжимаясь в меня маленьким тельцем. Я нежно обнимала ее, хотя саму трясло от страха. «Все будет хорошо!» — сказала ей, сама в это веря с трудом. Из окружающей нас тьмы Стали появляться черные, едва различимые силуэты магов. Три, пять, восемь — слишком много. И ведь они не были рядовыми магами. Это охотники — лучшие. Они напали без предупреждения, все разом. Наши охранники вступили в схватку, но было очевидно всем, они не выстоят. Вспышки, грохот, гул пламени перемешались воедино. А через несколько секунд раздался особенно громкий взрыв — И энергия хлынула во все стороны, разметав наших врагов так, что они уже не смогли подняться вновь. Все произошло так быстро, что я даже не успела осознать случившегося. И в повисшей в лесу звенящей тишине особенно громко прозвучало радостное «Папа!». Алия без труда вырвалась из моих рук и рванула вперед, а я так и осталась сидеть под деревом и во все глаза смотреть на Десмонда. Он появился прямо перед нами, всего в двух шагах впереди, и одним-единственным ударом нейтрализовал всех охотников из дознавателей. Тут же подхватил Али, легко удерживая ее одной рукой, шагнул и протянул мне раскрытую вторую. Его сильные теплые пальцы жались на моих и мягко, но настойчиво потянули вверх, заставляя подняться. Отголоском недовольства промелькнула его мысль. «Кто на холодной земле сидит?» «Все целы?» — тут же спросил он слух быстро цепко всех оглядев. Трое наших охранников были заметно огорчены его появлением. Как я сразу и предположила, им хотелось повыпендриваться и даже бой с охотниками их ничуть не страшил. «Мы бы справились», — уверенно заявил Касс. Десмонд на него так глянул, что остальные поостереглись что-либо говорить и вообще сделали вид, что их тут нет. «Ты как?» Я коснулась его руки, с тревогой заглядывая в глаза. Знаю, что не спал прошлую ночь и вряд ли собирался спать эту. зная что даже присесть толком не мог, полностью сосредоточенный на поиске доказательств. А еще знаю, что он их найдет. Это же Десмон Транер. Он всегда добивается своего и никогда не сдается. Мужчина тепло улыбнулся мне, в очередной раз считав мои мысли, и негромко сказал «Спасибо, что веришь в меня». Он перехватил мою ручку в свою ладонь и взялся бережно поглаживать, с нежностью глядя мне в глаза. Я смущенно улыбнулась в ответ. «Ты заберешь нас домой?» — обиженно спросила Али, не отлепая от папиной шеи. Он мгновенно вновь стал серьезным и собранным. «Пока нет, малыш», — сказал мягко и дальше добавил уже больше для меня. Против министра завели дело о том, что он магически подставил и продал родную дочь перед этим умышленно превратив ее в метаморфа. Я содрогнулась всем телом, как от удара. На несколько секунд перед глазами все расплылось, а в ушах громко зашумело. Я была его единственной дочерью. Он меня продал, да, это было мне известно. Но слова изус уст Десмонда все равно прозвучали слишком больно. Слишком прямо. «Прости», — искренне повинился он, крепче сжимая мою ладонь. Я кивнула, говоря, что всё хорошо, и судорожно переспросила. «У тебя есть доказательства того, что он... что он специально сделал из меня метаморфа?» Десмонд промолчал, но я чувствовала его слишком хорошо, чтобы без посторонних слов понять доказательств не было. Он даже не был до конца в этом уверен, но ему нужно было выиграть время, и ради этого он обнародовал подобное подозрение просто чтобы на время занять министра и отвлечь его от поисков Алии. «И тебя? Мне жаль, что пришлось пойти на это. Но я уверен на 80%, что ты не родилась метаморфом». Я кивнула вновь и опустила глаза. Слишком много мыслей и эмоций по этому поводу было внутри меня. Они цеплялись друг за друга, как репейник, и не позволяли нормально обдумать ни одну из них. Наваливались комом, грозя погрести под своей тяжестью. «Я разберусь», — уже вслух твёрдо сказал Десмонд. «Скоро всё это закончится». Я улыбнулась. Не столько ему и его уверенности, сколько самой себе, потому что во мне не было даже намёка на сомнение или недоверие к Десмонду. Я верила и просто твёрдо знала. «Да, он разберётся». «Обожаю тебя», — с тёплой насмешкой подумал он, улыбаясь мне в ответ. И вот, казалось бы, просто улыбка, а на душе спокойнее, и все беды уже не кажутся такими страшными и опасными. Просто улыбка. «Я перенесу вас дальше к северу», — произнёс Десмонт. Наша стража понятливо подошла ближе. Джефф поднял с земли нашу многострадальную сумку с вещами, и через пару секунд всех нас поглотило яркое магическое сияние. Перемещаясь в портале, я чувствовала свою руку в тёплой ладони мужчины и верила, что всё закончится хорошо в десяти минутах отсюда постоялый двор возьмите там повозку и двигайтесь дальше до обеда не останавливаться я уничтожу след от портала дал распоряжение лорд транер и едва мы оказались в очередном темном лесу в котором было значительно холоднее чем в прошлом будет сделано отозвалась охрана касс попытался забрать сопротивляющуюся Али из рук отца а я я поняла что не могу сделать вдох Хватаю открытым ртом воздух, но не чувствую его внутри. Я начала попросту задыхаться, сама до конца этого не осознавая. И тут, словно молния в кромешной тьме, будто искра в миг разгоревшегося пожара, боль в бедре, острая, яркая, невыносимая. Я зашипела сквозь зубы, едва сдерживая крик боли. Нога тут же онемела, я перестала её чувствовать, и, кажется, начала падать. Но удара не случилось. И вместо холодной недружелюбной земли я ощутила сильные горячие руки Десмонда, что подхватили, уберегая от падения, подняли и прижали к его напряженной каменной груди. «Кали!» — сквозь толщу воды донесся его полный страха крик Ответить я уже не смогла, проваливаясь в кромешную черноту.